7 июня 1908 года. 13:35. Балтийское море, Ревельская бухта, 5 морских миль севернее Ревельской гавани, линейный крейсер флота Его Величества Дредноут. В наше время Ревельская бухта именуется Таллинским заливом, а город Ревель соответственно, Таллином. Двое суток потребовалось дредноуту для того, чтобы на полном ходу покрыть расстояние от устья Темза до входа в Финский залив. И все это время адмирал Фишер гадал, чем их будет удивлять русский император и его правая рука на военно-морском поприще, адмирал Ларионов. Гадал и не мог прийти ни к какому определенному выводу, а ведь русские непременно должны его чем-то удивить. Русские дальние рейдеры к этому моменту ушли в дальний учебно-боевой поход, и никто не ведал, где они нынче находятся. У паровых турбин нет режима экономичного хода, то есть наиболее экономичен тот режим, который обусловлен конструкцией турбины. Как правило, наилучший КПД паротурбинной установки имеет как раз на полных ходах. Поговаривали, что призрачную русскую эскадру в камуфляжной раскраске видели на траверзе Нью-Йорка, сан пауло или даже у мыса Доброй Надежды. Но они где-то там, а дредноут здесь, в нескольких часах хода от столицы России. И вот, как это обычно бывает с русскими, произошло как раз то, адмирал Фишер в своих гаданиях не мог и предположить. Три часа назад, когда дредноут на полной скорости в двадцать четыре узла проходил траверс мыса Тхакона, ему навстречу вышли три корабля под Андреевскими флагами, быстроходный крейсер из будущего адмирала Ушаков и два местных легких крейсера-скаута предыдущего поколения «Жемчуг» и «Изумруд». Линия мыс Тхакона на острове Дагу, Монзунский архипелаг, Мыс Ханка на южном побережье Финляндии обозначает границу, отделяющую Финский залив от центральной части Балтийского моря. Предыдущее поколение, оно и есть предыдущее поколение. Еще четыре года назад это были превосходные бронепалубные крейсера второго класса, истребители вражеских миноносцев и ближние разведчики при эскадре. Ныне же они безнадежно устарели. Их турбинные одноклассники имеют скорость в 35-40 узлов, а сами они едва способны тягаться в ходе с тяжелыми линейными крейсерами флота Его Величества. Но сейчас... Легкие крейсера выступали лишь в качестве почетного эскорта, а вот адмирал Ушаков нес на своей мачте не только Андреевский флаг, но и штандарта русского и германского императоров. совместно вышедших в море навстречу британскому гостю. Дальше было еще интереснее. Обменявшись сигналами, корабли легли в дрейф, после чего с адмирала Ушакова на воду спустили катер. Забывая мощным бензиновым мотором, он с шиком и ветерком на тридцати узловой скорости... Распахивая море на две белопенных волны, доставил на борт дредноута двух блудных племянников короля Эдуарда. Вильгельм был сыном родной сестры британского короля, а Михаил — сыном свояченицы. Катер, конечно, был хорош. В британском флоте таких пока не имелось. Но на ожидаемый адмиралом Фишером удивительный сюрприз он не тянул. Хотя то, что русские и германские императоры не стали ждать британских гостей на берегу, а вышли им навстречу на корабле из будущего, само по себе заставляло задуматься о причинах такого поступка. Впрочем, из-за встречи трех коронованных особ адмирала Фишера на какое-то время банально отодвинули в сторону, и он перешел в разряд наблюдателей. Когда король занимается большой политикой, пуская пыль в глаза, хвастаясь таким великолепным линейным крейсером и прощупывая оппонентов на слабо, адмиралам лучше стоять в сторонке и не отсвечивать. Впрочем, он недолго оставался в одиночестве. Адмирал Тирпиц и адмирал Ларионов подошли к нему с двух сторон на пересекающихся курсах, Так что первому лорду британского адмиралтейства даже показалось, что сейчас его поставят в положение в два огня и расстреляют с залпами главного калибра. Конечно же, это впечатление было обманчиво. Намерения у противника были вполне мирные. «Ну, здравствуй, сэр Джон. Первым поприветствовал Фишера адмирал Ларионов. Вот мы, однако, и свиделись». При этих словах адмиралу Фишеру представилось выражение непонимания «What is it?», написанное на самодовольно туповатом лице адмирала Ноэля в тот миг, когда русские броненосцы неожиданно сделали «Кроссинг-Т» и вцепились в его эскадру клыками своих орудий. А потом у него уже не было никакого «потом». Двенадцатидюймовый снаряд поставил точку в его жизни и карьере, а также определил момент, когда солнце Британской империи из Зенита стало клониться к закату. И хоть все аплодисменты и проклятия за Формозу собрал на себя наместник Алексеев, официально возглавлявший русскую эскадру Тихого океана, адмирал Фишер знал, кто был композитором, хореографом и дирижёром того балета смерти. А потом его предшественник, первый лорд Адмиралтейства, отдавший дурацкий преступный приказ взять в залог Формозу, пускает себе пули в висок прямо в служебном кабинете, потому что иначе его сделали бы крайним за всё. И в этой смерти тоже виновен адмирал Ларионов, несмотря на то, что он лично не нажимал на курок револьвера. Виновен он и в смертях, случившихся в результате великой паники, когда эскадра из будущего проходила каналом к месту своего нового базирования. Канал. У англичан так называется Ла-Манш. Многих британцев тогда обуял психоз, и они кончали с собой, только чтобы не видеть конца света. Других убил он, адмирал Фишер. когда играл на бирже, точно зная, что никакого конца света не будет. И тогда разоренные его игрой биржевые игроки стрелялись, бросались с мостов в Темзу или сигали на мостовую из окон высоких зданий. И в тех смертях тоже был виновен адмирал Ларионов. Виновен просто тем, что он был. Что пришел в этот мир со своей эскадрой и стал гнуть его под себя. А потом адмиралу Фишеру представилась залитая кровью улица ржущие кони и пронзительные крики умирающих. Тут только что взорвались бомбы, которые унесли жизнь русского императора Николая и еще полусотни русских. И эти взрывы тоже разделили мир на до и после. Английские агенты сами не кидали этих бомб. Они только заплатили тем, кто мог это сделать, и указали на цель. Но еще до этого была ночная атака японских миноносцев на порт Артур и ультиматум адмирала Урио-Варьягу выходить на бой одному против целой эскадры. И тут также не обошлось без английского золота. Чтобы японская империя смогла на равных драться против русских, потребовалось... Очень много денег. Сами японцы не смогли бы оплатить и десятой части тех счетов. И только после того, как в той злосчастной войне грянул первый выстрел, в их мире появился адмирал Ларионов со своими кораблями. Он не нападал, он лишь парировал удары, но делал это с такой сокрушительной силой, что закачались основы мира. Вот один из кораблей его эскадры идёт курсом, параллельным курсу дредноута. Острый атлантический форштевень режет Балтийскую волну, а в наклонных ящиках, установленных в носовой части, своего момента ждут восемь ракетных снарядов, каждый из которых способен утопить или тяжело повредить линкор или линейный крейсер. Восемь снарядов... восемь линкоров или линейных крейсеров флота его величества погибших еще до соприкосновения с противником А еще у адмирала ларионова есть крейсер москва на котором подобных снарядов еще пятнадцать а он-то адмирал фишер наивный вообразил что корабли из будущего не боеспособны и решил наклепать столько бронированных коробок чтобы континенталы просто не смогли их все утопить. Ни один бюджет, даже если все британцы утянут пояса, не выдержит строительство флота, состоящего из тридцати дредноутов. «Сэр Джон!» — донесся до адмирала Фишера, откуда-то издалека зычный бас Тирпица. «Вам плохо? Быть может, позвать доктора?» — Да нет, мой дорогой Альфред, — ответил встрепенувшийся Фишер, — я в порядке. — А с чего вы взяли, что мне плохо? — А вы, мой дорогой Джон, — ответил тот, — побледнели так, будто углядели перед собой саму фрау смерть. В берлум саване, искосойный перевес. — Да нет, Альфред, — как можно более небрежно, — ответил Фишер, — вам показалось. И, кстати... Как вам кажется, наш дредноут? Хорошая мишень, вы вместо терпится ответил адмирал Ларионов. Вы, Джон, пытаясь решить несколько взаимоисключающих задач одним проектом, уродили не мышонка, не лягушку, а неведомую зверушку. Во-первых, ваше создание слишком тонкокоже, чтобы боксировать против настоящих больших парней. Даже броненосцы прошлого поколения с 40-калиберными 20-дюймовками будут дырявить вашу плавучую консервную банку практически на любой дистанции боя. Во-вторых, ваш дредноут слишком тихоходен, чтобы гоняться за современными прерывателями торговли. «Разница в семь узлов скорости означает, что Измаил либо уйдет от вас как от стоящего, либо будет, держась за пределами дальности ваших орудий, и издали закидывать дредноут десятидюймовыми подарками улучшенной аэродинамики». «Кстати, какова у вас толщина палубы? «Два дюйма», — неожиданно для себя ответил Фишер. «Но под ней есть еще одна толщиной в дюйм». «Для десятидюймового полубронебойного снаряда, втыкающегося в палубу под углом шестьдесят градусов, это все равно, что ничего», — ответил адмирал Ларионов. «А ведь там, под палубой, находятся артиллерийские погреба, которые при навесном огне не защищены своим подводным положением. Мы, кстати, проводили испытания, используя в качестве мишени списанный броненосец «Чесма». Чем больше дистанция боя, тем разрушительнее последствия применения наших новых полубронебоев. Всего один снаряд, добравшийся до погребов, и ваша лоханка идет на дно, а команда возносится на небеса, представляться по поводу прибытия Святому Петру. «Такое крайне маловероятно», — вскинул голову адмирал Фишер. «Рассеивание на больших дистанциях боя очень велико». Я сомневаюсь, что ваш отдельно взятый снаряд вообще сможет попасть просто в корабль, не то что в пороховой или бомбовый погреб. В истории нашего мира, — жестко сказал адмирал Ларионов, четыре линейных крейсера Его Величества в бою взорвались от прямых попаданий вражеских снарядов и затонули в считанные минуты со всеми командами. Четыре, Джон, из восьми. Если мне не изменяет память, построенных в Великобритании кораблей этого типа из всех находящихся на борту матросов, офицеров и адмиралов спастись, как правило, удавалось только нескольким случайным личностям. Раковое попадание случалось на втором или третьем залпе после пристрелки, а вы говорите рассеивание, вы торопились слепить хоть что-нибудь из того, что имелось под рукой. и в результате получили корабль, годный лишь для демонстрации флага или обстрела прибрежных папуасских селений. В бою против равного классом противника это не более чем большая братская могила для всей команды. После такого коронного выступления на адмирала Фишера и так уже было страшно смотреть, но тут Тирпиц решил добавить свои пять копеек. «После того, как в строй вступят наши мольки сказал он, — «их четырнадцатидюймовые орудия смогут пробивать ваши дредноуты с их пятнадцатисантиметровым поясом насквозь через оба борта в любом месте. Главное — попасть, остальное снаряд сам доделает с гарантией». «Не в то же время для того, чтобы пробить главный пояс мольтки?» Вашему дредноуту придется сблизиться с ним меньше, чем на полторы мили, что нереально. Наши пушки задолго до этого превратят ваши посудины в такую штуку, через которую итальяшки отбрасывают свои спагетти». Адмирал Фишер как раз искал фразу поязвительнее, чтобы ответить этим двум нахалам, но тут его окликнул король Эдуард. «Джон!» — крикнул британский монарх. — Иди сюда. Мой кузен Майкл обещает нам показать интересное представление. И ты не должен этого пропустить. — Да, Джон, — с усмешкой сказал адмирал Ларионов. Иди. Это будет и вправду занимательное представление. Тебе понравится. Переговоры с позиции силы тем и замечательны, что сила может быть применена любой из договаривающихся сторон. «Не забывай, что ты имеешь дело с людьми, которые насквозь знают ваше гнилое англосаксонское нутро. Да, с вами можно договариваться, но только в том случае, если отказ от договора или его нарушения будет грозить вам немедленным уничтожением». «Да, это так», — подтвердил Кирпиц и спросил. «А что это за представление, мой добрый друг Виктор?» «Увидишь, мой друг Альфред, увидишь!» — загадочно ответил русский адмирал. «Мы уже близко!» Из этого разговора Фишер сделал вывод, что русские держат своих германских партнеров в некотором неведении, по крайней мере, по поводу запланированной на сегодня программы. И еще русский адмирал, педантичный, желчный, гладко выбритый, показался ему похожим на немца. а импульсивный порывистый терпец, с рыжий, рыжей с проседью бородищей напротив напомнил русского мужика. Вот и верь после этого первым впечатлением. Действительно, какие же это переговоры с позицией силы, если силу способны применить в обе стороны? Переговоры с позицией силы возможны только тогда, когда сила находится у англичан. а все остальные послушно следуют диктату этой силы. Часом спустя настроение адмирала испортилось еще больше. Оказалось, что летательные аппараты с эскадрой из будущего, которые, как предполагалось ранее, имели лишь разведывательное и транспортное назначение, на самом деле были созданы для боевого применения. Прямо на глазах адмирала Фишера и короля Эдуарда один из таких аппаратов последовательно сбросил несколько снаряженных мощной взрывчаткой бронебойных бомб на старую баржу, изображающую корабль-мишень, и разнес ее вдребезги, несмотря на то, что та для непотопляемости была заполнена пустыми бочками. «Окажись мишенью Дредноут...» И с ним было бы то же самое, ведь эти бомбы вонзаясь в броне палубу под прямым углом пробивали ее насквозь и взрывались внутри. А у боевого корабля под палубой не пустые бочки, а погреба боезапаса, нефтяные и угольные ямы и нежные, как человеческие кишки, ходовые механизмы. Кстати, Тирпец был поражен представлением ничуть не в меньшей степени. Это означало, что прежде ему ничего подобного не показывали. Видимо не считали нужным, а вот теперь сочли. И когда затонувшая мишень осталась позади, а остроклювый аппарат удалился прочь, несчастный Дредноут подвергся учебной атаке нескольких подводных миноносцев. По барабане в борта самодвижущимися минами без боевых зарядов, эти подводные аппараты всплыли, и продемонстрировали, что это были не неизвестные миру подводные минные крейсеры из будущего, а местные корабли того размера, когда миноносец на специальной платформе возможно перевозить по железной дороге, доставляя в любой порт Империи, раскинувшийся между тремя океанами. После этого в мозгах у адмирала Фишера что-то треснуло. И он проклял тот день, когда, заняв место первого лорда, решил состроить дредноут. Переговоры с позицией силы начались, только вот сила была не на его стороне. Первоначально он планировал пугать русских мощью своего детища, но, как оказалось, им на него наплевать. Еще раз адмирал Фишер оказался удивлен, когда на подходе к Ревелю Русские и германцы покинули борт Дредноута. Дело в том, что для этого им даже не пришлось ложиться в дрейф и спускать катер. Просто пролетела эдакая каракатица с двумя винтами сверху и зависла над палубой ровно на то время, пока на ее борт поднимались люди, после чего улетела к кораблю из будущего. С одной стороны, это было пока всё, а с другой Адмирал Афишера ожидал нелегкий разговор с королем.